Пабло Пикассо «Общаясь с большим количеством людей, глубоко вникая в их судьбы, помогая найти выход из сложных ситуаций, я увидел, что несчастье людей типично и создаются с помощью небольшого количества жизненных программ. И эти «несчастные» программы создаются из простого набора заблуждений, невежества и лени. Получается почти как с компьютерной программой». С помощью двоичной системы 0 и 1 создаются огромные объемы информации и описываются любые грани жизни, так и с человеческими несчастьями. В основе бесконечного их разнообразия лежит всего несколько элементарных стереотипов, и на эту тему существуют укоренившиеся заблуждения. Даже такой гениальный провидец, как Лев Николаевич Толстой в романе Анна Каренина сказал: Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. В действительности же все наоборот. Все несчастные несчастны типично, а вот счастливые люди и семьи очень индивидуальны в своем счастье. Но для того, чтобы это увидеть, надо самому быть счастливым. Только находясь в счастье, ты можешь увидеть бесконечное множество оттенков счастья. Чем опытнее и профессиональнее я становился, тем больше мне хотелось донести до людей то, что их несчастья, такие, на их взгляд, индивидуальные и разнообразные, состоят из простых кирпичиков. И разбирая и перестраивая эти кирпичики, можно легко, как из деталей конструктора, строить любую жизнь, в том числе и самую счастливую. Но многие люди склонны к подсознательному мазохизму и неосознанно, а зачастую и осознанно наслаждаются своими несчастьями. И поэтому очень трудно бывает их убедить в том, что жить можно по-другому? Им проще сослаться на то, что в жизни все предопределено и дергаться бесполезно. Тем более огромное количество примеров из жизни великих людей подтверждают их убеждения. Если уж гении допускают глупости, если уж великие спотыкаются на мелочах, если уж знаменитые страдают и богатые плачут, то что остается нам, маленьким людям? И я решил развеять многие стереотипы, мешающие жить человеку счастливо. На примере судеб хорошо известных людей, о которых знает все или почти все. Жизнь этих людей исхожена вдоль и поперек библиографами, различными исследователями и просто любопытствующими. О них известно так много, что можно легко разобраться в сложных на первый взгляд переплетениях жизни и найти эти простые кирпичики на которых и построены разные несчастья. Занимаясь просветительством в вопросах счастливой жизни, я стремлюсь использовать все, что помогает этому процессу. И надеюсь, что, анализируя судьбы известнейших людей, многие люди извлекут из них важные уроки и не совершат многих типичных ошибок. На сегодняшний день на Земле накопилось достаточно знаний и опыта, чтобы самому уже не повторяться в совершении ошибок. Пусть жизнь замечательных людей послужит примером многим другим людям на пути к счастью. Мы их благодарим за это. Кроме того, глубокое понимание их заблуждений и ошибок, достижений и славы, всех причинно-следственных связей позволяет и их душам иметь в дальнейшем более светлый и радостный путь. Я долго собирался начать исследовать эту тему, но все как-то не решался. Однако неожиданная смерть Олега Янковского так потрясла меня, что я принял решение разобраться, почему этот талантливый, любящий и любимый многими человек так быстро ушел из жизни. И накануне 40 дней после его ухода я написал статью, которая показала истинные причины его неожиданной болезни и быстрой кончины. Далее я приведу этот рассказ. Эта трагедия дала старт новой серии. Есть древняя мудрость. Об нужно говорить только правду. И это верно. Только таким образом можно научиться на чужих ошибках. А сейчас попробуем разобраться в сложной многогранной судьбе одного известнейшего человека, которого многие считают самым великим художником XX века. Незнакомые люди поклонялись ему как гению. Близкие страдали, как от злодея. Написал о нем исследователь его жизни. Это... Пабло Пикассо. «Почему я выбрал эту личность?» По нескольким причинам. Помимо того, что он широко известен и о нем много написано, а значит, можно создать детальный портрет личности и увидеть мелкие, но важные детали, сыграло роль то, что в этой судьбе ярко проявлена одна из проблем 20 века — психическая незрелость мужчин. В его истории четко прослеживается влияние женщин на жизнь и творчество а также и то, как дисгармония его личности порождала соответствующие творения. Через его жизнь и творчество можно понять, почему в искусстве, литературе и в целой культуре возникают различные «измы». Духовная психология, методами которой я пользуюсь, позволяет увидеть более глубокие причины, суть вещей и событий. В процессе написания этой статьи мне открылось то, что душа Пабло Пикассо уже вернулась на Землю и живет сейчас в подростке, где-то в Азии. Сняв ряд заблуждений с его жизни и мировоззрения, мы тем самым помогаем вновь перешедшей на землю душе прожить более счастливую жизнь, иметь меньше страданий и принести людям больше пользы. Биографы Пикассо сходятся на том, что его мать, Мария Пикассо Лопес, была волевая и энергичная женщина. Глубоко понимая механизм взаимодействия мужчины и женщины в семье, Могу определенно сказать, что именно сильная воля матери явилась причиной того, что ее муж, отец Пабло, Хосе Руис, так и не смог добиться в своей жизни успеха. У него был талант художника, но, в конце концов, он стал смотрителем Муниципального музея искусств с мизерной зарплатой и кучей вредных привычек. Воля матери наложила свой отпечаток и на жизнь сына. В воспитании мальчика главную роль играла мать любившая его больше, чем мужа и даже дочерей. Именно мать сформировала в характере Пабла непоколебимую самоуверенность, что сопровождала его всю жизнь. И неудивительно, что он взял себе фамилию матери, а не отца, в результате чего отец перенес сильнейший инфаркт. На эту же мельницу лили воду две тетки и бабушка, которые также жили в их доме. Вот в таком женском окружении, обожествлявшем его, он и воспитывался. Пикассо сам впоследствии отмечал, что с детства привык к тому, что рядом всегда должна быть любящая женщина, готовая исполнить любой его каприз. Каждый психолог может подтвердить, воспитанного в таких условиях ребенка ожидает сложная судьба. Из детства многое приходит во взрослую жизнь, и особенно ярко проявляется то, что оставило в детской душе большие травмы. Психологам это тоже хорошо известно. В возрасте трех лет Пабло пережил страшное потрясение. Его город был разрушен землетрясением, и отец чудом спас мальчика из-под развалин дома. Отсюда, в его творчестве, рваные и угловатые линии кубизма, как отголоски разрушающегося на глазах ребенка мира его детства. Наблюдая за тем, как люди реагируют на картины, я отмечаю, что внутренне гармоничный человек отдает предпочтение гармоничным сюжетам, краскам, а человек, имеющий внутренний конфликт, нерешенные проблемы, выбирает дисгармоничные картины. На этом основано и притяжение публики к картинам Пикассо. Талант художника в нем проснулся уже в шесть лет. Многие дети в этом возрасте рисуют и рисуют хорошо, но Пабло в детстве рисовал не по-детски, а по-взрослому. Его рисунки отличались реалистичностью и глубокой проработкой, что не свойственно детям. Здесь следует привести знакомые слова, произнесенные Пикассо в возрасте 65 лет, когда он посетил выставку детского рисунка. «Когда мне было столько лет, сколько этим детям, я умел рисовать, как Рафаэль. Потребовались долгие годы, чтобы я научился рисовать, как эти дети». Этими словами он с горечью отметил, что вынужден был под давлением моды, личностных и внешних факторов, изменить своему детскому таланту и рисовать в большей степени так и то, что от него ожидала публика. Только гармоничная и самодостаточная личность может устоять под натиском модных течений и соблазна денег и сохранить свою индивидуальность в творчестве, не предать себя. Редко кому из талантов и гениев удавалось это в истории. Отец, увидев талант сына, стал его обучать сам и усиленно продвигать к обучению в художественных школах. Мальчик был сраптивым, учился плохо и постарался быстро уйти из родительского дома от плотной опеки многочисленных женщин и учителя отца. Он рано вышел в самостоятельную жизнь, и это в какой-то степени помогло ему сохранить себя. Практика показывает, когда мальчики оказываются долгое время под опекой обожающих его женщин, то они теряют активность, жизненную силу, становятся безвольными и нереализованными. Ему удалось вырваться из-под этого пресса. Но из-за сложности характера, который сформировался в детстве, жизненный путь его был непростым. Надо учитывать также то, в каком пространстве развивалась личность и раскрывался талант молодого художника. Ему было 19 лет, когда наступил 20 век. На переломе эпох происходили серьезные мировоззренческие и социальные конфликты. К этому времени, живя уже в Париже, Он общался с такими же талантливыми, но изломанными личностями. «Как мы думаем, так мы и живем. Эта мудрость действительна на все времена. Какие проблемы и заблуждения заложены в сознании человека, то и проявляются в его жизни. Таково его и окружение. Подобное притягивается подобным». Пикассо жил очень сложно, в соответствии со своим характером и мировоззрением. Заложенное с детства со стороны женщин чувство собственности проявлялось в том, что он первую свою постоянную женщину, уходя, закрывал на замок, и так продолжалось шесть лет. Неудивительно, что на него сильно действовали и разные новые течения, в частности кубизм. Это направление находило резонанс в изломах его сознания. Под какое-либо или под чьё-то влияние попадают люди, внутренне дисгармоничные, и это можно увидеть на жизни многих людей. Следующей его любимой женщиной была Ева Гуэль. Почти пять лет они были вместе, много путешествовали, собирались пожениться. Но на взлете их любви Ева умирает. Как же так? Почему любящие души трагически теряют друг друга? Настоящая любовь никогда не приведет к смерти. И если рядом с мужчиной или женщиной умирает любимый, тому есть свои причины. В народе это отмечалось. И в древних традициях даже было правило – женщину-вдову замуж не брать. А иногда жену убивали и хоронили вместе с мужем. Это было во времена патриархата. И вообще-то так надо было поступать и с мужчинами-вдовцами. И с точки зрения современной психологии вдов и вдовцов надо лечить и учить, и только потом допускать в новые отношения. Только наличие глубокой внутренней дисгармонии может привести к таким трагическим событиям. Этот факт из биографии Пикассо еще раз подтверждает наличие больших внутренних проблем у гения. На примере жизни и творчества Пабло Пикассо можно увидеть огромную проблему общества. Люди поднимают на пьедестал и делают идолами личностей, которые явно не заслуживают этого. В мире больше ценится яркость, экстравагантность, вызывающее поведение, а не гармония, уважение, любовь, дружба. А ведь именно гармоничный и счастливый человек приносит обществу и миру в целом добро и любовь. Он держит Землю в своих добрых руках, спасая ее, прокладывая курс эволюции. Но люди этого не ценят и даже не замечают всех, кто является истинной ценностью для сохранения жизни на планете. Вот это… И есть глубочайшее заблуждение нашей цивилизации. Провидец Даниил Андреев был поражен, когда ему открылось, что цивилизацию на Земле спасают и направляют на путь развития не великие полководцы и правители, не гении и святые, а пара любящих людей, мужчина и женщина, живущие в любви. Вот необходимое нам сегодня осознание: Именно количество любви, которым делится человек с людьми и окружающим миром, является настоящим критерием реализации его в жизни. Давайте с таких позиций смотреть на все деяния, на сами личности, и тогда будут уходить из жизни ложные ценности». Первой официальной женой Пабло Пикассо стала русская балерина Ольга Хохлова. Сама из дворян, бежавшая во Францию от ужасов русской революции, она была человеком гармоничным и попыталась внести гармонию в жизнь художника. Ольга создала для Пикассо совершенно необычную жизнь. Сам Пикассо понемногу превращался в преуспевающего буржуа со всеми приличествующими этому положению внешними атрибутами успеха. Он купил лимузин пана сюиза нанял шофера в ливрее, стал носить дорогие костюмы, сшитые известными парижскими портными. Художник вел бурную светскую жизнь, не пропускал премьеры в театре и опере, посещал приемы и званные вечера всегда в сопровождении своей красивой и изысканной жены. Он был в зените своего светского периода. Судьба их свела не зря. У Пикассо появился реальный шанс построить с этой женщиной гармоничные отношения и тем самым достичь внутренней гармонии. Это обязательно сказалось бы и на творчестве, чего и ждал от него мир. Но Ольга увлеклась организацией ей лишь внешней стороны жизни, не занималась собственным развитием и не помогала в этом мужу. А ее задача рядом с гением заключалась именно в этом. Да, ей удалось добиться видимости гармоничной жизни для Пабла, однако она так и не сумела убрать его внутренние, глубинные комплексы и противоречия. Когда любовь ослабла, а Ольга большую часть времени стала отдавать родившемуся сыну, внутренние противоречия Пикассо прорвались наружу, и он вернулся к своей прежней жизни формально оставаясь женатым, так как из-за развода не хотел делить уже накопившееся богатство. Он так и не развелся с Ольгой до самой ее смерти. Кстати говоря, умерла она от рака, а это тоже говорит о ее нерешенных задачах. Параллельно он строил отношения с другими женщинами, и одна из них родила от него дочь, а другая еще сына и дочь. Большое количество романов Пикассо и качество отношений в них, говорили о том, что он потребительски и собственнически относился к женщинам и не умел по-настоящему любить и уважать их. Как-то он даже сказал «Я умру, никогда никого не полюбив». Налицо явно признаки психически незрелого мужчины, который не может выстроить гармоничные, долгие и счастливые отношения с женщиной. Вот когда ему было уже за 70, уже умерла его жена Ольга, Он женился на женщине, которая вернула ему все долги, какие у него были перед женщинами. Жаклин была рациональной женщиной и понимала, что такой шанс, как стать спутницей уже немолодого и богатого художника, она не должна упустить. Ради жизни с Пикассо она была готова на все. Его она называла просто «богом» или «монсеньор», как епископа. Она с улыбкой выносила все его капризы, депрессии, мнительность, следила за диетой и никогда ничего не просила. Для измученного семейными расправами Пикассо она стала настоящим спасением. То, что он посчитал своим спасением, в действительности стало его тюрьмой. Он стал полной собственностью своей жены и был закрыт на замок даже от своих детей и внуков. Жена решала за него все вопросы. Делить своего гения она ни с кем не собиралась. Сначала она поссорила его со всеми друзьями, Потом ей удалось внушить мужу, что дети и внуки только и ждут его смерти, чтобы получить наследство. К нему вернулось все то, что он проявлял в адрес женщин. Умер Пабло Пикассо от воспаления легких. Как правило, это говорит об отсутствии в пространстве человека и в нем самом животворящей энергии любви. Так оно и было. Любовь в его жизни появлялась эпизодически, и то чаще всего выражалось через сексуальные отношения. Глубокого чувства уважения к женщине, понимания ее сути он никогда не имел. И поэтому женщины никогда не были для него музой по-настоящему. А что за творчество может состояться у мужчины без женщины-богини рядом? Весь его жизненный путь усеян большими и малыми проблемами, сложными отношениями с женщинами. Только одна из всех его знавших женщин после смерти не сказала о нем ничего плохого. И смерть его тоже не принесла облегчения. А наоборот, породила новые проблемы. Умирая, он сказал. «Моя смерть станет кораблекрушением. Когда погибает большое судно, все, что находится вокруг него, затягивается в воронку». В день похорон покончил с собой его внук. Вскоре умер сын Пабло. Повесилась одна из последних его любимых женщин. Умерла в нищете другая. А у жены... Произошло расстройство психики, и она застрелилась. В мире происходят перемены, и в первую очередь они происходят в сознании людей. Время все ускоряется, и ускоряются перемены. Для того чтобы изменения становились все более положительными, нужна все большая честность, честность с самим собой, честный взгляд на окружающий мир, на людей и на их жизнь без осуждения, но и без розовых очков. Если мы восстановим традицию говорить об умерших только правду, мы сможем гораздо быстрее избавиться от своих собственных проблем, а общество сделать более счастливым. В заключение выскажу еще одно наблюдение, открытое с помощью методов духовной психологии. Картины художников обязательно несут энергии автора, всю гамму его личности. Гармоничный внутренний мир реализуется и в соответствующие произведения, и вызывают соответствующие чувства. И наоборот. Коллекционеры могли бы рассказать много интересных историй на этот счет, если бы осознавали эти взаимодействия на всю глубину. Один художник мне рассказал о том, что он рисует тогда, когда ему плохо, и пока он рисует, его состояние улучшается. «А что ты делаешь с этими картинами?» «Я их дарю своим друзьям или продаю». И вот люди, получив такой подарок или заплатив деньги, получают в свое пространство задачи, а то и проблемы. Они редко, чтобы это иметь, платят огромные деньги. А ведь любая хозяйка знает, что надо брать продукты не у сварливой бабули, а у доброй. В этом году в нашей семье был такой случай, подтверждающий сказанное: Мы несколько месяцев жили в доме, где висела репродукция с картины известного художника. И вот мы стали ощущать какое-то напряжение в наших отношениях с женой. Долго не могли понять, а потом прояснилось. Дисгармония шла от этой картины. Ведь это была только репродукция.